Глава двадцать три. Конфронтация. Эксперт холодного оружия повышен до мастер холодного оружия. Лавина странных ощущений, что меня накрыло, была куда желание, чем очередной прогресс очередного навыка. Выдернув нож из очередной жертвы, я устало побрел к шкрасу, пошатываясь на ходу. Не физическая усталость. Отнюдь. До нее теперь было далеко. Курсируя по кварталу живых, я обнаружил сквозь стены несколько едва заметных комочков серого, которые оказались домашними питомцами. Какие-то крупные мыши, одна зверюшка наподобие тушканчика, парочка черепах. Они, помиравшие от голода и жажды, пошли на мою регенерацию. Хреновое состояние, в котором я находился до этого, усугубилось кратно. Единственное, что более-менее меня утешало, так это время, что я потратил на то, чтобы напоить зверьков и дать им возможность поесть, а затем убив их максимально быстрым и внезапным способом. Бойня была долгой всего лишь с одной передышкой, когда перед моим взглядом появилось похожее сообщение, что и сейчас. Мастерство скрытного передвижения. Оказывается, оно прогрессирует очень быстро, когда ты убиваешь из-под тишка. Увеличение уровня этих умений открыло, казалось, какие-то знания или приобретенные рефлексы. Я начал понимать, как Ногу при ходьбе украдкой, на что обращать внимание в первую очередь, получил интуитивное знание о характере передвижения потенциальной жертвы: напряжение мышц, настроение, буквально уверенность в том, куда идущий или стоящий посмотрит в последнюю очередь. С холодным оружием, в частности с Стархом, было чуть иначе. Пристально смотря на ковыряющего вдали желтоглазого, я остро ощущал все четыре места на его теле, удар по которым его обездвижит или убьет. Но это знание сейчас ничего не значило, кроме того, что волнами омываемой депрессивные мозги, оно смывало часть тяжести от происходящего. Отвлекала успокаивала, раздражала. Хочу нажраться, пробормотал я, доставая полупустую бутылку из седельной сумки. Карус лишь лениво зевнул. Ему было сугубо фиолетово на всю эту возню. Пара-тройка глотков тут никак не повредит. Лишь немного приглушат разбушевавшиеся черные мысли. После того, как я уничтожил всех зомби возле участка, мне пришлось неслабо повозиться, чтобы добраться до остатков оружейной. К счастью, там на случай пришествия пескалаза содержалось много оружия, часть из которого уцелела. Нагрузив крас так, что тот аж начал ворчать, я поехал чистить город. «Бойня. Бессмысленная и беспощадная. Умелая. Милосердная. Оправдываю ли я себя? Не уверен. Не обязательно быть неправым, чтобы на душе было тяжело. Достаточно ли знать, что лежащие по округе тела на твоей совести? Ведь ты же когда-то принял решение отключить купель на месяц. Что с того, что, скорее всего, с желтоглазыми обошлись бы точно так же, не захотя они заниматься стройкой? Это было бы не твое решение? Отхлебнув еще, я почувствовал, как мысли слегка расплываются». Хорошо, здесь на вокзале и дождусь девочек. Главное вертеть головой по сторонам почаще. Что-то мне подсказывает, что гражданка Адамс может, конечно, что угодно, но вряд ли при этом будет рыскать по округе спокойный как танк. Круг костей на поясе взбесился. Раньше он вибрировал при наличии рядом какого-либо готового заклинания. Иногда даже сильно. Но сейчас была не вибрация, а скорее встряска, сопровождаемая слабым ударом тока. Затем послышался резкий знакомый голос, исходящий из ниоткуда. Острый, прерывистый, напряженный. Крикс. Суматоха у Галатури. Она атакует. Сюда. Лейлуш. Я вскочил с места, почти не обращая внимания на то, что дымящийся талисман падает с пояса, распадаясь на несколько истекающих черным дымом осколков. Карус. Карус. Задергал я недоумевающего кота, залезая в седло. Вперед. Вперед. «Вперед!» Шкрас, совершенно обалдевший от происходящего, огласил хайкорт полумявым полурыком, но тяжело двинулся с места, перебирая лапами все быстрее и быстрее. Если бы его конституция позволяла бы, уверен, что кот бы обязательно повернул шею, чтобы посмотреть в глаза придурка хозяина, который то бегает по городу, то стреляет, а то гонит честное и ни в чем не повинное животное с места в карьер. Но куда деваться? Он ездовой кот, поэтому выражать возмущение может только голосом. Я было дернулся его остановить, ведь никакой записки, никакого послания к дочерям не оставлено, а они могут над на зомби, но тут уже и самого шкрасса переклинило. Раздраженно дернув головой и приднув ушами, понукаемый до этого манул перешел на полную свою скорость. Смиряюсь, позволяя коту петлять по улицам в нужном нам направлении. Не думаю, что девчонки прибудут одни. Наверняка их будет сопровождать один из околитов Базилиуса Энна, кто все поймет по первому же замеченному желтоглазому. Само успокоение помогает, но куда сильнее меня успокаивает душераздирающий грохот, от которого Шкрас, прижав уши, переходит на совсем уж не характерный для него бег. Как грохот может успокоить? А Вот так. Туман над городом сходит с ума, бесится, свивается в длинные жгуты, сверкает зелеными и фиолетовыми молниями. А еще он быстро ускоряется, именно в том направлении, куда поворачивает нос управляемый множк крас, вырвавшийся на покрытую пожухлой травой пустыню. Странная и эпически выглядящая хренатень? Безусловно. Только вот город за моей спиной, чьи темные здания начинают лизать лучики солнца, вскоре останется с чистыми от желтоглазых улицами. Наверное, в какой-нибудь книге синонимов, напротив слова «тщетность», вывесили мою физиономию. «А мне, впрочем, уже плевать. Взбодренный, я пью на ходу, стуча зубами и губами о горлышко бутылки» впереди задница. Полная задница, если такого неумеху, как я, зовет величайший маг всех имен и народов, дерущийся плечом к плечу с богом и настолько же великим некромантом. И пусть даже всем этим временам лишь один несчастный засратый век, пусть ни одна из этих могучих личностей не является бойцом в прямом смысле, но и я от них недалеко ушел. Криворукость, ограниченность, пафос, нелепость, стагнация и упадок. Вот что скрывается за местным величием. Карус вновь не скачет нелепыми прыжками, а быстро-быстро перебирает всеми лапами по очереди, как и полагается, приличному и уважающему себя Шкрасу. На его спине сижу я, полутораметровый красивый гном, с короткой белесой щетиной, увешанный оружием, полупьяный, встрепанный и в порванной одежде, с лихо сдвинутой на бикрень шляпой. Над нашими головами воет чернеющий туман, сворачивающийся гигантскими спиральными сверлами, бешено вращающимися в воздухе, а между ними с громовым треском бегают молнии. Я улыбаюсь. Впереди ясная и понятная цель. Желанная цель. Все будет просто, вне зависимости от того, убью я или убьют меня. Понимание буквально вгоняет в эйфорию. Хохочущий беловрысый придурок, сидящий на коте, бегущем под жуткой черной бурей? Да, это я. Прошу любить и жаловать. Хотя, куда вы денетесь? Я же обояшка. Сверхъестественная буря над моей головой, казалось, дралась сама с собой. Дымные спирали напирали друг на друга, плевались молниями, старались поглотить соседок или слиться с ними, но при этом вся дерущаяся масса рвалась вперед. Если бы вся эта жуть умела плеваться обычными молниями, то, скорее всего, меня бы уже давно выжгла в угли. Галатури больше не существовало. Во всяком случае, все наблюдаемое мной впереди говорило об этом. Массивные и тесно стоящие рядом здания Орачего клана были превращены в руины, представляющие себя лишь фундамент, порчащими из него как зубы осколками стен. Обломки этих самых строений не начали встречаться где-то за километр до места событий. Каждый из них чудил быстро растворяющимся черными дымом. Там же, в эпицентре, дыма было куда больше. Правда, он не скрывал самого важного. Там были они, все четверо, Ахиол, Базилиус Энна, Лейлуш Карадора от Мансипах и Суматоха. Можно сказать, они сражались, хотя на самом деле это было ни на что не похоже. Лихорадочно цепляющий на себя все, что только можно, как свое, так и вынутое из оружейной, я не отводил взгляд от небольших фигурок, пылающих цветами страха и ярости. Их, эти темные эмоции, излучал даже стоящий подаль в одной позе некромант, который, казалось, ничего не делает, кроме того, что протягивает руку по направлению к архимагу. Сам бог Мэр тоже был в неподвижной позе. Он в черных и полных порванных шароварах, замерз всеми шестью руками, разведенными в стороны, напоминая готового прыгнуть паука. Кожа бога была испещрена сотнями, а то и тысячами маленьких горящих символов, а оскаленное лицо демонстрировало, что он напряжен до границ своих возможностей. Результатом этого напряжения была висящая в метре над землей прозрачная сфера, очень похожая на мыльный пузырь в рост человека, на дне которого болтается нечто среднее между жижей и очень густым зеленым туманом. В этой жиже, внутри пузыря, прямо в воздухе была беснующаяся суматоха. Она была почти, хотя что там Почти. Полностью обнаженный, если не считать за элемент одежды, тонкий обрывок ткани, чудом сцепившийся за шею. Бледная, костлявая, встрепанная суматоха металась от стенки до стенки мыльного пузыря, вопя что-то истерическое и лупцуя их кулаками. Прозрачная пленка ощутимо дергалась, отчего, как мне показалось, ахеол испытывал дополнительные мучения. Основным действующим лицом был арабообразный Лейлуш. Высокий худощавый маг в растрепанной халате стоял в десятки метров от пузыря с суматохой, размахивая руками в магических жестах. Его губы постоянно шевелились А с кистей рук и пальцев то и дело срывались лучи или светящиеся ленты, проникающие сквозь прозрачные стенки тюрьмы девушки и впивающиеся в ее тело. Насколько я мог судить, Аврора чхать хотела на все потуги архимага, а вот сам пузырь, подвесивший ее в воздухе, бесил ее просто невероятно. Затем мое зрение перестало выхватывать лишь ключевые детали. Мы с Карусом подъехали слишком близко, отчего ездовой кот начал тормозить, недовольно мотая головой. Я ему не мешал, осознавая картину целиком. Это было сложно, особенно для меня. Колоссальная туша Аркадия, лежащая прямо под дерущимися, била, по моему зрению, должника, как огромное угрюмое солнце. Трое пытались убить одну. Ахеул сдерживал, Энна передавал магу энергию, а сам Лейлуш непрерывно атаковал суматоху. Но и она в ответ тоже била. Едва видимые дуги магической энергии били хаотично. По всем троим, но в основном были сосредоточены на архимаге. Пыль и мелкий щебень постоянно отлетали от непоколебимо стоящего архимага. Он бросил взгляд в мою сторону, и клубящаяся туча магии, сопровождавшая меня от города, с ревом кинулась к нему. Твою мать! ругнулся я, слетая с подпрыгнувшего на месте шкраса воробушком. Пока вставал, кот благоразумно уже сваливал без оглядки. Грохот и рев вокруг стояли страшные. Пришлось бежать своим ходом с ружьем перевес Ситуация резко поменялась в худшую сторону. Суматоха, до этого момента, визуально страдавшая дурью, что-то таратория, Застыв на одном месте и вытянувшись, как самая бледная свечка в мире. Ее внешний вид совершенно не вязался с творящейся вокруг хренью. Изможденная, тощая, совсем не похожая на существо женского пола, она дергано пыталась изобразить нечто, похожее на то, что творил Лейлуш, но заклинания постоянно срывались, заставляя воздух в мыльном пузыре дрожать и искрить. Однако ее, очевидно, дилетантских попыток хватило, чтобы тучу магии разорвало на две почти равные части, одна из которых понеслась к ее пузырю. Крикс! Донесся до меня еле слышный голос Базилиуса: сюда! Стрелять в суматоху, не Зная свойства ее тюрьмы было бы безумием, так что я последовал зову некроманта, подбежав к последнему. Стволов и взгляда я тем не менее не сводил с колдующей вешалки, отчего стал сильно удивлен, а если уж откровенно, то едва не обделался, когда сбившая мою шляпу с головы руконежити вцепилась мне в макушку. Не сильно, но вполне достаточно, чтобы зафиксировать мою голову. Магнус! Отрывисто и резко произнес некромант, удерживая меня. Времени нет. Отвечайте на вопрос. Вы в самом деле обладаете быстро восполняющимся резервом. Ахиол и Лейлу говорили об этом. Отвечайте! Да! Тут же заорал я. Мой резерв очень мал, но восполняется почти моментально. Ашт. Аж... это было похоже на моментальную заморозку кишок с резким же их оттаиванием до абсолютной нормы. Я захрипел, скашивая глаза в кучу от непередаваемого ощущения, которое тут же повторилось еще раз. Потом еще, еще, еще. Учащаясь и учащаясь, пока отвратительное, дрожащее, холодное состояние не стало новой нормой. Пришлось потратить немного времени, чтобы собраться с мыслями и отрешиться от противно дергающихся внутри холодных потрохов. Это удалось, правда, не без помощи окружающей обстановки. Над нами ревело черное туманное нечто, разрывающее само себя на бесчисленное множество частей, чтобы тут же собраться обратно. Земля, на которой я стоял, ощутимо дергалась, а порывы ветра иногда заставляли щуриться. «Приемлемо», — донесся до меня голос Базилиуса, — Скосив глаза, я увидел, как из протянутой неживым магом руки в сторону Лейлуша устремляются слабые голубые вспышки, от попадания которыми в тело архимаг приободряется на глазах, а его движения становятся более отточенными. Каждая вспышка отзывалась холодной пульсацией в моих внутренностях. Да что тут происходит? гаркнул я, не зная, что мне делать. Просто стойте! Заметно расслабившимся тоном произнес бледный некромант. Придется потерпеть, но теперь вопрос с Мисс Адамс будет решен. Если, конечно, Лейлушу удастся забрать себе хотя бы половину магии из воздуха. Действительно, оба активных Участника конфликта были заняты тем, что пытались поглотить прилетевшую со мной тучу, мешая сделать то же самое противнику. Черный туман, блещущий зелеными и фиолетовыми молниями, бесшумно бесновался, вытягивая длинные ложноножки своей субстанции, то к голове архимага, то к такому же органу у Суматохи. У Лейлуша получалось куда ровнее и чаще, но худая стерва была то ли сильнее, то ли агрессивнее, постоянно срывая попытки араба и при этом резко дергая черную тучу на себя так, что она вся содрогалась. Вы были правы, Крикс, проговорил Энна, продолжая размеренно посылать моим. Моментально выкачиваемые резервы вспышками в соратника. Нам следовало уничтожить это существо немедленно. Единственное, что нас извиняет, так это то, что мы все понятия не имели, что оно такое, считая просто волшебницей с аномально нестабильным резервом. А что она такое? Вопрос напрашивался сам по себе. Суматоха в очередной раз заорала, принявшись кидаться на стены. Пара заклинаний Лейлуша прошла через ее защиту, отчего психованная дрянь кратко покрылась сеткой молний, заставившей ее волосы встать дыбом. Мы не знаем был мне ответ нежити. Но это точно не человек и никакой-либо известный. Смесок. Мисс Аврора неестественного происхождения, либо была изменена ранее кем-то вроде Донарифта, но намного компетентнее. Впрочем, теперь с вашей помощью мы сможем лишить ее жизни и вскрыть впоследствии. Вы несказанно радуете меня новостями, мастер Энна. Слегка саркастично отреагировал я, стараясь замаскировать сильное облегчение, насколько это было возможно посреди магической бури под рукой у некроманта. Аврора Аддамс сильнее настроих более чем на порядок, добавил мне тревожности собеседник, рассуждающий посреди происходящего бардака ровным и слегка меланхоличным тоном. Но она понятия не имеет, как пользоваться своими силами, хотя и может противостоять попыткам Лейлуша ее уничтожить. Моя же собственная сила не оказывает никакого воздействия. Видите этот зеленоватый туман? Сформированное заклятие уничтожения плоти. Так вот, мана Мисс Адамс настолько более плотная, чем моя, что для нее это смертельная среда, как обычная вода. Тем временем схватка слегка изменила свою форму. Оба противника умудрились присосаться к туче магии, выкачивая ее как два мощных насоса. Из тучи протянулась по узкому извивающемуся смерчу, ведущему к макушкам Архимага и Суматохи. Я напрягся, не зная, чем это может закончиться, потянувшись к обурам. Успокойтесь, шериф. Вновь раздался голос Энна. Это битва на выносливость, в которой мисс Адамс неудержимо проигрывает. Резервы они пополнили одинаково, а значит, итог не изменится. Кроме того, если мне не изменяют ощущения, ваш резерв увеличивается? Это было правдой. Базилиус опустошал мой резерв приблизительно раз в секунду, тут же отправляя ману вспышкой к Лейлушу, а в следующую секунду я снова был полон. Процесс повторялся и, можно сказать, был бы стабилен, не будь я кидом. Триада мага получает один уровень текущий уровень 20 вы получаете одно очко развития три мага получает один уровень текущий уровень 21 три мага получает один уровень текущий уровень 22 триа мага получает один уровень текущий уровень 23 три мага получает один уровень текущий уровень 24 триа мага получает один уровень текущий уровень 25 вы получаете одно очко развития расту потихоньку прохрипел я недоумевая с какой стати происходит то что происходит подобный рост мог возникнуть только если бы я сам то Читал одно заклинание за другим, чем здесь и не пахло. С другой стороны, из меня вытягивали резервы, но где формировалось то, что позволяет им путешествовать и впитываться в Архимага. Из меня отвратительный преобразователь обычной манны. Базилиус, как будто услышавший мои мысли, начал объяснять: Проще сформировать капсулу помощи, прямо внутри ваш шериф. Рад, что вы не сопротивляетесь. Наберитесь терпения. Последовать совету было сложно. Во-первых, Энна, при всех его достоинствах, был труп трупом. Во-вторых, вспышки, тряска земли, свист, втягивающийся черные магии в тела двух поединщиков, Всячески диктовал, что те сейчас дадут жару, чего хрупкий я точно не переживу. В-третьих, меня сильно нервировал, застывший в одной позе ахиол, чье лицо окончательно перекосило в гримасу жуткого страдания, а сияющие на коже символы то вспыхивали, то затухали до полной невидимости. На грани слышимости тревожно орал карус, явно не решающийся приблизиться. Оставалось только закурить, что я и проделал. Теплый дым с ощущением ритмично вымораживающихся внутренностей стыковался слабо. Нужно было отвлечься. Почему она на вас напала? Поинтересовался я, глядя на вспышки заклинаний. Конфликт «Интересов, шериф Крикс», — ответил заминкой Некромант. «После зачистки Галатурии мы хотели раскопать Аркадию, а затем заключить сделку с вами. Ее убийство, вам как должнику, принесло бы очень многое. В любом случае, мы не собирались оставлять ее в живых. Мисс Аврода тоже хочет лишить Аркадию жизни, из-за чего Ахеол и Лейлуш выдвинули предположение, что она полностью или частично является должником». Что? За время своего нахождения в хайкорте, мисс Адамс восемь раз выбиралась на охоту, невозмутимо продолжил некромант. Дважды охота прошла неудачно, из-за чего она нападала на крупный рогатый скот. Судя по ее разрушительному разочарованию, эти нападения не принесли желаемого. Кстати, в нынешней ситуации следовало бы винить вас. В каком смысле? прохрипел я, пытаясь сжиться с новостями о суматохе. Если бы вы тогда специально не забыли о нуждах мисс Адамс и передали бы о ее голоде Лейлушу, то она сейчас была бы более адекватна. В результате вашего бездействия, мисс адамс серьезно утратила в адекватном восприятии мира соображай она лучше процедил я отбрасывая окурок то вполне возможно мы бы сейчас все были мертвы не лишено логики безучастно согласился со мной не живой маг тем временем ситуация вновь изменилась и на этот раз целиком в пользу лейлоша кородоры от мансипаха бывший мир променявший трон на знания и гоблинж, полностью пришел в себя под запиткой из тучи и моих резервов личной манны стабильно поставляемой магу его заклятия и удары стали отбрасывать суматоху к стенкам изолирующего ее пузыря заставляя девушку трясти головой и от ярости. Он методично и неторопливо избивал ее так, как забивают выносливого и крепкого зверя, попавшего в западню. Слюна, кровь, даже обрывки волос летели от Авроры с каждым ударом, а ее помутневшие глаза, казалось, не видели ничего вокруг. Признаться, для меня не было зрелище приятнее. Аврора Адамс была безумной стервой, психованной эгоисткой, массовой убийцей и чрезвычайно опасной тварью уже давно, тогда, когда я снимал ее с дерева, слетевшую с разбившегося аэроплана. Сейчас же, пройдя несколько эволюций и растеряв большую часть винтиков из головы, она казалась мне буйной катастрофой, которую следовало бы уничтожить любой ценой. Только вот что мог я, лично я, пострелять в нее из пистолетиков? К тому же, Аркадия, я хорошо помнил времена, проведенные в том, что называлось купелью, на самом деле было магическим виртуальным пространством, позволяющим местным желтоглазом чувствовать себя живыми. Она сама там была, слегка наивная, взбалмошная и легкомысленная девушка, с отчаянным упорством защищавшая тех, кто ее обманул и использовал. Она жила в глубине собственного рассудка, считая, что она просто немного странная, но такая же, как остальные. «Между нами была близость. Я не хотел ее убивать. Не хочу. Но если Хайкорд перенесется, то нет, поздно. Все слишком поздно. Галатуре мертвы, а значит с очень высоким шансом купили больше не существует. Есть лишь Аркадия. Вопрос некроманту был задан, утвердительный ответ был получен. Судя по тому, что я знаю, шериф Крикс, тон то мертвого мага был безукоризненно вежлив. Лишить Аркадию жизни будет актом милосердия, потому что она очнется в своем настоящем теле. Я скрипнул зубами вопя, как схваченный волком заяц. Не из-за нее» просто. Просто потому, что внезапно все в этом месте, в этом городе покатилось к чертовой матери. Буквально все рушилось вокруг, как карточный домик. Только вместо карт были трупы. Смерти, смерти и еще раз смерти. Ладно бы умирали те, кто этого заслуживает. Я бы не брал во внимание убийц, преступников или живодеров. Но здесь же почти все были невиновными существами. Даже троица, сейчас угнетающая с моей помощью суматоху, была не кровожадными ублюдками, а просто равнодушными созданиями, давным-давно переставшими быть людьми. Тем не менее, испытывать кахиолу Лейлушу и Базилиус Ненависть я не мог. Они заслужили, но не от меня. Во всем произошедшем я имею не меньшую часть вины. Внезапно сфера тюрьма суматохи заполнилась ревущим огнем. Девушка панически закричала: Из пелены огня мы видели лишь ее пятерни, стучащие по неведомой преграде. Пламя быстро схлынуло, демонстрируя нам почерневшую, слегка обгоревшую и потерявшую все волосы девушку, но едва та успела моргнуть, как Лейлуш вновь заполнил сферу огнем. Это начало повторяться раз за разом. Архимаг наводил огонь, лысая закопченной суматоха орала как резанная, хоть и не получая внешних повреждений. С каждым разом огонь оставался все дольше и дольше, намекая. Скоро! спокойно произнес Базилиус Энна и оказался неправ. Аврора Адамс, одним рвано дерганным жестом, создавала вокруг себя другую сферу, меньшую, чем ее тюрьма. Но судя по тому, что мы увидели совершенно неприступную для усилий от Мансипаха. Архимак начал зачитывать заклинания в более медленном темпе, орошая суматоху с нопами и волнами разноцветных энергий. Но девушка, растерянная и панически крутящая головой, не замечала его усилий. А затем ее взгляд зацепился за меня. «Помоги!» — заорала она во всю глотку. «Помоги, жену! Помоги мне! Кому она обращай? Начал я и осёкся, чувствуя, как неживые пальцы, лежащие на моей голове, стиснулись самым неприятным образом. «Вы испытываете желание встать на её сторону?» — бесстрастно осведомился Базилиус, едва не заставляя мой череп трещать. «Нет!» «Я вам верю, но заведите, пожалуйста, ваши руки за затылок». «Я с удовольствием начал исполнять просьбу некроманта, но довести благое начинание до конца не успел. Меня подкинуло воздух. Высоко в воздух. Правда, там оказались не только я, но и Базилиус Энна, Лейлуш, растерянно машущий руками ахиол, и, конечно же, голая, грязная, визгливоручая суматоха, морской звездой, распластавшаяся по своей прозрачной сфере. А затем, еще не успев упасть, мы услышали глубокий, предельно низкий и ужасно громкий звук. Его ни с чем нельзя было сравнить. Он был не похож совершенно ни на что. Колоссальный... Давящий, выворачивающий душу, мучительный. Летя по пологой дуге и группируясь перед ударом о землю, я уже понимал, кто издает этот звук. Аркадия проснулась.